В проруби в проруб нырял безумен стал после 30 не потому что религия нырял а потому что эксперимент в курье не в той где бедный живот а в той где богатые возле мужского монастыря двух вещей с юности боюсь женского монастыря и мужского в первом боюсь любить будут слишком а во втором наоборот не взлюбят Равнодушие еще. Старанию сильных чувств. Всем улыбкам предпочитаю ироничные. С Гришей Шадрином нырять поехали. А он боксер. Старая школа. Под ледным плаванием увлекается. Или рыбалкой. Не помню. Ох, говорит, из-за звенет у тебя яйца. Представил. Это как если б у меня там два музыкальных треугольника болтались. Женщинам бы понравилось. Женщины любят музыку. Разделся, а они палочку взяли и сыграли что-нибудь возвышенное — собачий вальс или мурку. Имел бы успех. Накануне проруби чего только не представишь. Приехали. Вышли из такси. Спустились к монастырю. Палатка стоит. В палатке полумрак. Трапы деревянные посередине лежат. С краев земля стыла. Ни крючков, ни вешалок, ни скамеек, ни лампочек, ни обогрева. Ничего. Энтузиасты православного дела толпятся. Из одежды у многих только бороды. Бакенбарды у одного. Пригляделся. Помесь Байрона с Черчиллем. Вопросы крови — причудливые вопросы. Разоблачился на левой ноге. Изящен, как цапля. Запихал шмотки в рюкзак. полотенце не взял. И трусы запасные тоже. Ладно, думаю. Джинсы можно и без трусов носить. Микки Рурк так и носит. Не будем мелочиться. Халат надел. Синий, теплый. Исключительной дороговизны. Впрыгнул в тапки. Гриша говорит. Какой ты решительный, а вроде не пьяный. Молчи, говорю, ушкуйник. Вышли из палатки. Скользко. Спустились к проруби. Мостки. Поручни деревянные. Темная вода. камарика помоги. Ветер поднялся. Смотрю, девушка идет. Точно, девушка. В купальнике системы бикини. Пригляделся. Алевтина. Год назад. Пили нечаянно. В клубе семь на восемь. А потом я в шкафу стоял. С таким, знаете, индифферентным видом. Берег дыхание. У Алевтины главный муж по квартире ходит, а я в шкафу скучаю. Голый. Надо, думаю, хоть трусы надеть. А в шкафу тесно. Стал надевать и выпал из него. Мужу под ноги. Он пока изумлялся, я решил пробежаться. Люблю пробежку. Ранняя весна, ручьи. Бодрит. Голопом. За мной гнались какое-то время на машине, но я дворами утек. алевтина меня узнала. — Ты чего, — говорит, — здесь делаешь, Коля? — Чего-чего, — говорю. — Сама не видишь? — Вижу, — говорит. Только у меня муж в палатке переодевается и сейчас сюда придет. Он тебя знаешь, как искал? Сглотнул. Про ветер забыл. Жарко. Пока менжевался, Алевтина в прорубь меня столкнула. Йотунхейма. Это история Мир ледяных великанов. Получите, распишитесь. Вынырнул. Муж идет. Нырнул. А Гриша разговор слышал. хочет Вынырнул. Лицо руками закрыл. Муж к алифтине подошел. Нырнул. Сижу. Военный ныряльщик. Отсоси, Кьюба Гудинг-младший. Не отсосал. Задохся я. Вынырнул. Полез из проруби. Руку кто-то подал. Спасибо, говорю. Голову поднял. Муж. Мне, думаю, больше я в проруб не полезу. Зуб на зуб. «Будь что будет». Сжался дополнительно. А он не узнал. Не узнал, представляете? Такое счастье. А все потому, что Рождество. Или Крещение. Прорубь опять же. Иисус Христос. Мельхиор, Бальтазар, Каспар. Или все же Крещение. Или Рождество. Проникся до дрожи. Осенил себя крестным знамением. Полслужбы в храме отстоял. В монастырь думал уйти. Не ушел. А Левтина позвонила. Сколыхнулась у нее там что-то. А муж не узнал меня, да. Как есть не узнал. В упор прямо. Я ее и так, и сяк, и наперекосяк, а он и не узнал. Я секунд тридцать русылё лежа надевал. Мог бы и запомнить. Не узнал. А у меня лицо главное запоминающееся. Нос характерный. Подбородок волевой. Глаза веселые. У него вообще памяти на лица нет, что ли? Не узнал, гад. Вышел я из храма, закурил, сел на картаны. Походить перед ним может. Но теперь-то уж что. Теперь я в Великом Новгороде. Прости, матушка Камы, ныне в батюшке... Или... Хотя... Короче, в реке Волхов буду я те леса свои полоскать по святому случаю. где сам Рюрик и вещи о леках полоскали